Глава тринадцатая. Поэзия и правда. По Васильевскому острову гулял ветер хулиган. Он дернул Бутурлина за полу шинели, едва не сорвал фуражку с головы учителя и помчался дальше, закручивая в подворотнях вихри пыли и гремя водосточными трубами. Пестрый кот, стоя на тротуаре, оглядел приближающегося следователя и его спутника — Сверкнул колдовскими глазами, опрометью бросился куда-то в бок и ввинтился в подвальное окошко, за которым теплился слабый свет. — Можем взять извозчика, если хотите, — предложил Бутурлин. — Где вы живете? — Тут неподалеку. — То есть как неподалеку? — Четверть часа, и я дома. Проще дойти пешком. — Как скажете, Иван Николаевич... «А вы давно знаете Сергея Георгиевича?» — спросил следователь. «С прошлого года», — ответил учитель. «И при каких обстоятельствах состоялось ваше знакомство?» Он шел по улице нетрезвый и едва не упал. Городовой хотел его задержать, но я вмешался и пообещал, что доставлю прохожего домой». Кое-как удалось узнать от него имя и адрес дома, и я отвел Сергея Георгиевича туда. Потом я заглянул проведать его, когда он был трезв, и услышал его печальную историю. От него я также узнал о том, что князь Борятинский, знакомый Пушкина, еще жив, и что он родственник Сергея Георгиевича. Я стал искать способа связаться с князем, но он был за границей. Несколько раз я посещал дом Георгия Алексеевича. Он хотел знать, нельзя ли как-то помочь сыну, и по его просьбе я передавал Сергею Георгиевичу деньги, как бы от своего лица. «Любопытно», — пробормотал следователь. «А мне господин Киреев ничего об этом не говорил». «Ну, Георгий Алексеевич вообще не хотел, чтобы кто-то знал, что он интересуется делами сына. Кто-то, вы имеете в виду, конкретное лицо? Ну, разумеется, Наталья Дмитриевна в первую очередь. Она была против того, чтобы муж давал Сергею Георгиевичу деньги. Кроме того, она запрещала своим детям с ним общаться. Полагаю, вам было не непросто найти с Сергеем Георгиевичем общий язык, усмехнулся Дмитрий Владимирович, поплотнее запахивая шинель и поднимая воротник. Ответ учителя изумил его до глубины души. «Вы так говорите, как будто уверены, что вам в жизни не выпадет таких обстоятельств, которые сломают вас как тростинку», парировал Иван Николаевич, вздергивая подбородок. «Он образованный человек, и когда трезв, с ним очень интересно беседовать». Когда я шел к нему, то надеялся обсудить с ним начало моей статьи. Она все никак мне не дается. Сюда, прошу вас, здесь короче идти. Нет, он не карьерист, — подумал следователь, скользнув взглядом по серьезному лицу своего спутника. Или, во всяком случае, не только карьерист. Но бессмысленно от него ждать, чтобы он прямо сказал, что думает о Кирееве его семействе. Жаль, потому что его непредвзятое свидетельство могло бы оказаться полезным. Баронесса Корф — очаровательная женщина, но сумасбродна и непредсказуема. Сергей Георгиевич не более чем пьяница, остальные более или менее вовлечены в случившуюся на сиверской драму. Митрохин жил пониже, чем его приятель, всего лишь на четвертом этаже, и дом, в котором он квартировал, был не цвета ужаса, а всего лишь типично петербургского дымно-туманно-унылого колера. Окно учительской коморки выходило на кладбище, но, не считая печального вида, жилище Ивана Николаевича казалось почти образцовым. Книг немного и почти все куплены у букинистов, но авторы самые лучшие. Журналы с закладками сложены ровными стопками. На столе несколько тетрадей, исписанные мелким почерком листки с отметками на полях. «Это то, что я записал из рассказов Петра Александровича», пояснил Иван Николаевич, видя, что его гость разглядывает листки. «Там не только о Пушкине, но есть и кое-что о вельможах», о знакомых князя, о других поэтах. «Если желаете снять шинель, тут, возле двери, есть крючок, чтобы ее повесить». Дмитрий Владимирович избавился от верхней одежды и дал отрицательный ответ на предложение учителя угостить его чаем. По долгу службы он привык рассортировывать людей по воображаемым ячейкам – и пока Иван Николаевич не помещался ни в одну из них. С баронессой Корф было куда проще. Богатая и красивая дама, которая к тому же слегка раздражала следователя, как раздражает выставленная на аукцион ваза мечты, которая тебе не по карману. «За что многие не любят тебя?» спрашивал кто-то у Ф.И. Киселева. Примечание. Ф.И. Киселев... 1758-1809. Генерал, дядя известного в царствовании Николая I, государственного деятеля П. Д. Киселева. Одно время министра государственных имуществ, а позднее посла в Париже. Конец примечания. «За что же всем любить меня?» — отвечал он. «Ведь я не империал». Примечание. Российская золотая монета крупного номинала. Конец примечания. Прочитав слух эти строки, Дмитрий Владимирович усмехнулся. Смерть Наполеона в современной истории, смерть Байрона в мире поэзии, смерть Карамзина в русском быту оставила по себе бездну пустоты, которую нам уже не удастся заполнить. А как же смерть Пушкина? Я записал ровно то, что князь мне сказал, — ответил учитель с неудовольствием. Мне бы не хотелось додумывать за него. Перевернув лист, лежащий на столе, Дмитрий Владимирович увидел на обороте стихи, чье содержание его озадачило. Предсказание Дни настают борьбы и торжества. Достигнет трусь завещенных границ и будет старая Москва, новейшая из трех ее столиц. — Это разве Пушкин? — спросил следователь с сомнением. — Что-то я не помню у него таких стихов. — Это Тютчев, — ответил Иван Николаевич. Примечание. Тютчев, ФМ, 1803-1873, выдающийся русский поэт. Стихотворение, о котором идет речь, теперь печатается в его собраниях сочинений под заглавием «Спиритический сеанс». Конец примечания. Петр Александрович хорошо его знал. Стихи, которые он мне продиктовал на память, нигде еще не опубликовались. А с чем они связаны, князь уже не помнит. «Как Москва может быть столицей, когда столица Российской империи Петербург?» Пожал плечами Дмитрий Владимирович. «Москва, конечно, очаровательный патриархальный город и даже называется первопрестольный, но...» Тут он увидел устремленные на него недобрые глаза и осекся. «Эхе, -э, а учитель-то в претензии, что я забрался в его берлогу. Или боится?» — Да нет, не похоже. — Если вы ищете, кто убил Наталью Дмитриевну, — проговорил Иван Николаевич, неприязненно насупившись, — могу сразу же избавить вас от сомнений и заверить, что я ее не убивал. — А почему, собственно, я должен вас подозревать, милостивый государь? — спросил следователь. «Разве у вас есть хоть какой-нибудь мотив для убийства?» «Ну, я думал», — начал Иван Николаевич и осекся. «Да что мотив? Разве его трудно изобрести?» «Я, например, дружен с Сергеем Георгиевичем. Он ненавидит свою мачеху. Вдруг я по дружбе решился его от нее избавить». Дмитрий Владимирович не выдержал и расхохотался. Услышав его смех, учитель вздрогнул и даже как будто немножко втянул голову в плечи. «Ну да, ну да, ведь в жизни любой способен сделать другу одолжение, которое приведет на каторгу», сказал следователь, когда перестал смеяться. «Успокойтесь, Иван Николаевич, могу заверить вас своим честным словом, что я вам не враг» а просто хочу и должен разобраться. Мне любопытно ваше мнение о случившемся, потому что вы лицо незаинтересованное и с семьей Киреевых почти не связанное». «Мнение?» «По-моему, я уже его высказал, когда мы сидели у Сергея Георгиевича. И простите меня, Дмитрий Владимирович, но мне кажется, что вы чего-то не договариваете «Я читаю газеты, которые сейчас только и живут уголовной хроникой, и нигде не сообщалось, что в Царско-сельском уезде найден труп Натальи Дмитриевны Киреевой, убитой при загадочных обстоятельствах». «Верно», — кивнул следователь, — «потому что труп еще не найден». «Тогда почему вы...» Есть косвенные улики, указывающие на преступление, найденная в лесу разорванная окровавленная перчатка, пятна на снегу, похожие на кровь, а еще следы волочения тела. О! — только и мог сказать пораженный Иван Николаевич. Но как же? Кто же? Чрезвычайно интересный вопрос, и я бы тоже хотел узнать на него ответ». Какое-нибудь дикое животное, которое тащило добычу к реке, чтобы было чем запить обед? Вы ничего не говорили про реку, Дмитрий Владимирович? Почему же? Я вам только что сказал. Учитель нахмурился. А когда? В понедельник, после часу дня. Точнее, время установить невозможно. Время. «Какое счастье, что почти весь день понедельник я был занят в школе», — с подобием улыбки проговорил учитель. «Я уже сказал вам, Иван Николаевич, вас никто ни в чем не обвиняет». «Ну, обвинить-то меня будет трудно, потому что у меня есть свидетели, и потому что я ее не убивал. А если бы я сидел дома в заперти? Что бы вы тогда сказали?» «Дело-то грязное. И не притворяйтесь, милостивый государь, что вы этого не понимаете. Кого вы станете обвинять? Георгия Алексеевича, в гости к которому ездит баронесса Корф? Его любовницу, которая носит тысячное платье?» «Согласитесь, Дмитрий Владимирович, я все-таки имею некоторое право беспокоиться». Тут следователь подумал, что он все-таки переоценил Ивана Николаевича, и что если тот и выбивался за отведенное его званию Рамки, то ненамного. Маленький человек, объятый большим страхом, что может быть скучнее этого зрелища? «Вы не раз бывали у Киреевой до того, как Наталья Дмитриевна исчезла», — сказал Бутурлин. Угрожал ей кто-нибудь между ней и ее мужем? Существовали неприязненные отношения? Или, может быть, вам известно что-то, что имеет отношение к случившемуся? «Вы так говорите, как будто они делились со мной подробностями своей частной жизни», — проговорил учитель с неудовольствием. «Они казались вполне дружной семьей», — То есть Наталья Дмитриевна прилагала усилия, чтобы все выглядело именно так. «Скажите, Иван Николаевич, вы знакомы с Марией Максимовной Игнатьевой?» «Нет». Но следователь уловил колебания в голосе свидетеля и не замедлил обратить внимание на это обстоятельство, равно как и наговорку «тысячное платье» которая указывала на то, что учитель, как минимум, видел госпожу Игнатьеву вблизи. «Подумайте, как следует, Иван Николаевич», — веско промолвил Бутурлин. «Если я выясню, что вы сказали мне неправду, а я обязательно это выясню...» «Ну да, ну да, ну да», — заторопился учитель, нервно ероша волосы. Он сделал несколько шагов по комнате и остановился у окна, глядя на простирающиеся за ним ряды надгробий. «Послушайте, я видел эту даму всего один раз. В воскресенье, когда я шел к Киреевым, она подошла ко мне, назвалась и попросила передать Георгию Алексеевичу записку. О содержании записки вы, разумеется, не осведомлены. Иван Николаевич побагровел». «Милостивый государь, мне кажется, вы принимаете меня за... за... Иван Николаевич. Я всего лишь следователь», — вздохнул Бутурлин. «Вы просто не поверите, как часто нескромность или излишнее любопытство облегчают нам жизнь и помогают найти преступника». «Простите, что разочаровал вас», — отозвался Митрохин, скривив рот в подобии улыбки. Но я не приучен читать чужие письма, даже если бы записка не была в заклеенном конверте. Ах, вот как! Я и тогда не стал бы ее читать. Скажите, Иван Николаевич, вы передали записку по назначению? Да, улучил момент, когда Наталья Дмитриевна не была рядом. И еще попросил Георгия Алексеевича повлиять на его даму, чтобы впредь она не давала мне таких поручений. Я чувствовал себя крайне неловко. — А почему вы просто не отказались? — Что? — Почему вы просто не отказались передать записку Игнатьевой господину Кирееву? Могли бы, к примеру, сказать, что для таких вещей существуют почтальоны? Иван Николаевич застыл на месте, отвернувшись от окна. И по его лицу следователь видел, что возможность сказать «нет» учителю даже в голову не приходила. «Георгий Алексеевич хорошо ко мне относился», — наконец выдавил из себя Митрохин. «И одним словом я не хотел восстановить его против себя. Если бы я отказал госпоже Игнатьевой, она могла бы ему пожаловаться». Дмитрий Владимирович задумался... В сущности, то, что учитель был слабым и малодушным человеком, к делу отношения не имело. А вот то, что за день, до таинственного исчезновения жертвы, он передавал Кирееву какую-то записку от пассии последнего, причем в заклеенном в конверте, выглядело чертовски подозрительно». Особенно в свете того, что ни Игнатьева, ни георгий Алексеевич не удосужились об этом упомянуть. Иван Николаевич, а вы часто видитесь с Сергеем Георгиевичем? — Ну, как часто? — пробормотал учитель, пытаясь понять, куда клонит собеседник. Я к нему захожу раз в два-три дня. Бывает и каждый день. А бывает... Понедельник не встречаемся. В понедельник. Вы его видели? Не помню и Богу. А почему бы вам не спросить у его квартирной хозяйки, если уж вы хотите установить, где именно он был? Внезапно Бутурлин поймал себя на мысли, что ему все противило. Сломленный пропоица Сергей Киреев, малодушный учитель Митрохин, Мария Максимовна... Игнатьева с ее живыми глазами и осиной талией, Георгий Киреев, который удобно устроился в жизни, как червяк в яблоке. И все суетились вокруг него, старались, чтобы ему было хорошо, и шли на поводу у его капризов. До чего же они казались незначительными, мелкими, жалкими, если взглянуть на них непредвзято? Только двое из тех, с кем в последние дни беседовал следователь, хоть как-то выделялись. Баронесса Амалия Корф, просто потому что излучала очарование. И старый князь Борятинский, друживший не только с Пушкиным, но и, как оказалось, Тютчевым и наверняка с другими историческими личностями. Разговаривая с Бутурлиным о том, что на самом деле могло случиться с Натальей Дмитриевной, Петр Александрович заметил. «Я не думал, что доживу до такого, но все же есть в жизни вещи и происшествия, от которых я предпочел бы держаться в стороне. Поэтому не спрашивайте моего мнения о том, кто, по-моему, должен быть замешан или не может быть и почему. Возможно, я слишком стар». «Слишком щепетилен, все что угодно, но для меня обсуждать, осуждать, перетряхивать чужое белье немыслимо. Видите ли, молодой человек, бывает грязь, при одной мысли о которой можно запачкаться, и участвовать в этом я не хочу». Разумеется, в своем ответе Дмитрий Владимирович учтиво, но твердо поставил собеседнику на вид – что он как-никак расследует преступление и что грязь, о которой говорит князь, для него не более чем улика. Но упрямый старик отказался обсуждать Киреевых и настоял таки на своем. Все-таки он прав. В какой-то момент ты понимаешь, что просто возишься в грязи, которая забрызгала тебя с головы до ног. Все обязательно врут, и все чего-то договаривают Киреев или Игнатьева? Или они сговорились, чтобы избавиться от надоедливой жены? У Георгия Алексеевича ведь очень шаткое алиби, впрочем, так же, как и у Марии Максимовны. «На сегодня, пожалуй, хватит», — промолвил следователь вслух, снимая свою шинель с крючка. Если у меня к вам еще возникнут вопросы, где я могу вас найти, кроме вашей квартиры?» Иван Николаевич дал все необходимые пояснения, и, попрощавшись, Дмитрий Владимирович удалился.